Налей. Вино — целитель сердечных ран, забот. На перстник тех, кто знает, любви печали гнет. Милей его обманы и пьяные мечты, Чем этот череп мира, на нависший небосвод.